Глава пятая. Тапок нервничал. В конце концов, он слишком долго пробыл сначала на Пекле, потом на Нассаре. И вот настал черед улетать и отсюда. В голове Тапка уже не раз и не два проскочила мысль, что, быть может, покинув эту негостеприимную планету, уже и не возвращаться. Ну и к черту, всех этих корпоратов, банда, ВКС, чистильщиков и их сранный совет. «Может свалить куда подальше, на тихую планетку, где-то рядом с фронтиром, где ВКС его достать не сможет и жить спокойной жизнью?» «Однако практически сразу он эту идею отмел. Спокойно жить ему не дадут. Уж слишком он наследил повсюду. Даже если бы каким-то образом удалось отвадить ВКС, то есть еще чистильщики Нассора, которым их команда здорово подгадила». И если они вдруг пропадут с планеты, то можно не сомневаться, чистильщики будут их искать. Опять же ВКС. Они не дураки, не дадут тапкую команде сбежать, и уж тем более где-то засесть и спокойно жить. Их будут гонять по всей галактике, не давая ни минуты покоя. И если сам Тапок к такому привык, жил кочевой жизнью, спасаясь от служителей правопорядка, пока однажды агент Осаатекс его не поймал, то для Юси он такой судьбы не хотел. Нет, нужно закончить на Насси, а затем послать всех отбыть в какое-нибудь тихое место, где можно будет не существовать, а действительно жить. Тапок наш толкнул его в бок без. Тапок поднял глаза и уставился на табло. Частный челнок 716Б2 прибыл в 16-й ангар. Это за ними. Челнок оказался полноценным кораблем, точнее, внутрисистемной пассажирской яхтой, рассчитанной на 10 человек. Что интересно, яхта была относительно новой и явно недешевой модели. Интересно, кто хозяин этой посудины, имеет деньги на подобные звездолеты и при этом выполняет заказы черного Джека, через которого, как выяснилось, Иван Петрович и нанял для их миссии корабль? Шлюз яхты открылся, и на пороге появился человек, тапок мгновенно его узнал. Ну ни хрена себе, только и пробормотал он. Человек на корабле его тоже узнал, так как улыбнулся и заорал. «Тапок, да надо же, живой! А я думал, ты сгинул тогда. Ну, во вполохе. Юси, рад видеть!» «Не отвечу тем же», — буркнула Юси. Тапок хмыкнул. «Да ладно вам, что было, то было». Тапок вновь повернулся к бороде. — А ты, значит, выпутался и тогда на планете, и теперь, влипнув в эту историю с ВКС. — А, повезло, — кивнул Борода. Юджин Гробовский, он же Борода, свою кличку получил не просто так. Его черная, как смоль, растительность на лице была уже прямо-таки его визитной карточкой, вкупе с черной копной непослушных волос на голове. А где остальные?» — спросил Тапок. «Кто где?» — борода на глазах погрустнел. «Разбежались мы?» «Печально. Команда у вас была». Борода лишь махнул рукой. «Давайте, загружайтесь и полетели. Времени в обрез!» Без выборов момент спросил Тапка, пока они поднимались на борт. «Слушай, это же тот тип, которому Юси попала через полох?» — Честно говоря, не вяжется образ этого типуса с корабликом, на котором мы полетим. Эта яхта стоит... дорого, короче, стоит. Не парься, он из старатели всяким промышлял, но парень надежный. — Уверен? — Абсолютно. — А то, что Юсти рассказывала... — Ну, а сам бы ты на их месте как поступил? — А как ты вообще со старателями связался-то? Вот уж не думал. Долго рассказывать так получилось. Значит, будем надеяться, что он нас не сольет и не подведет. Все еще хмурился бес. Если скажу, что да, ты успокоишься. Нет, это очень рисковая операция, в которой у нас шансов на успех процентов десять не больше. Бес мы это все уже обсуждали. «Да, и я все равно против. Он, посмотри, есть кораблик твоего кореша. Можем просто свалить с Нассером. Мало ли, сколько во вселенной миров. ВКС не будет за нами гоняться вечно. Отсидимся». «Будут», — вздохнул Тапак. еще мы уже подписались. Наш наниматель точно непростой простой геномастер. Сам понимаешь, такие бабки вывалить за контракт». «За самоубийственный контракт. Уверен, он нас уже списал». «Что, думаешь, он просто так сорит деньгами на авось? Вдруг не подохнуто и все получится?» «Нет». Покачал головой тапок. «Он бы тоже обо кого не нанял. А насчет сбежать?» «Думал я об этом. Не вариант. Рано или поздно ВКС выйдет на наш след. Да и теперь корпораты еще. На хрен такую жизнь? Придется постоянно бегать и прятаться». Тогда нам нужен детальный план. Я один раз решил не заморачиваться с подобным. Результат имеем сейчас. Будем думать, — кивнул Тапок. Впрочем, если ты так хочешь соскочить, я тебя держать не стану. Договоримся с Юджином. Он, думаю, войдет в положение и высадит тебя с доберманами, где скажешь. без ничего на это не сказал. Сама по себе идея выглядела здравой, но... Косяк с казино был в первую очередь не ошибкой тапка. Это был его косяк. и Фарид был его побратимым, И стрельбу начал внутри он, без. Так что соскакивать. доберманы это его не осудят. Наверное. Но сам на себя он в зеркале глядеть будет с отвращением. Старт с планеты прошел как-то буднично. Юджин отправил всех пассажиров по каютам, благо их было с избытком на команду из пятерых человек и трех собак. А пока они размещались, спокойно вышел на орбиту, практически незаметно для всех. Вот что значит корабль для комфорта. Через некоторое время капитан по громкой связи объявил, что ждет всех в кают компании, которая находится в центре корабля. Собственно, сам при этом он пришел к последнему. Стол в кают-компании был накрыт богато. Особенно на нем выделялось качественное натуральное пиво, не какая-то там синтетика. «Ого, борода, да это прямо пиршество какое-то. По какому поводу?» «А то ты морда наглая не догадываешься. Мы вообще-то тогда тебя похоронили», — хмыкнул борода. «Никто не возвращается из полохов, но ты вернулся, и я хочу услышать историю». «Историю, говоришь?» Тапок улыбнулся. Причем первый раз за долгое время он именно улыбнулся, а не ухмыльнулся и не скорчил гримасу радости. «Ну что ж, будет тебе история, но сначала я хочу отдать должное столу и пиву. Ты, насколько я помню, по пиву у нас гурман». «Эксперт!» — хохотнул Борода. — И хватит мне зубы заговаривать. В Ты время тянешь, чтобы подумать, какую часть истории можно мне рассказать. — Не без того. — Ладно, я понимаю, что есть не твои секреты. Может, познакомишь меня с остальной твоей командой? — Да, пожалуй, ты прав. Надо бы. — Итак, вот этот вот с ракезом. Полос. «Как его зовут обычно неважно. Главное, не вздумай с ним торговаться, а то без трусов оставит. Лучше торгована я просто не встречал. Жаден, хитер, при необходимости смел». Полос отвесил шутовской поклон хозяину корабля. «К вашим услугам! Еще могу научить вас, как заработать миллион, но надо еще 999 человек. Цена вопроса будет 10 тысяч кредов». Все улыбнулись. Шутка была заезженной, но все равно смешной. Так, хмурый мужик, от которого не отходят его собаки, это мой друг-бес. Человек, спасший мне жизнь не один раз. Не ссорься с ним. Убить он тебя может даже той металлической кружкой, что у него сейчас в руках. Без шуток. Собаки Ари и Геральт. Тоже свои ребята в доску. Кого хочешь убьют. Быстро и больно. С одной знаком. Усмехнулся Борода. «А, точно!» — кивнул Тапок. «Постоянно забываю». «Классные псы! В свое время даже думал завести себе таких, но...» «Марго не позволила. Говорит, весь дом загадят». Тапок рассмеялся. «Ладно тебе. В действительности доберманны лапушки, и мозгов у них больше, чем у того же Текса. Это ж не просто псы». Юджин усмехнулся. Законника, который в свое время поймал тапка и вез, чтобы передать в исправительную колонию, сам тапок на дух не переваривал. Но это вполне закономерно. «Мозгов, говоришь, побольше. Не просто псы!» Юджин продолжал смотреть на Доберов с подозрением. Тапок ментально обратился к псам, попросив их показать, что они новому человеку не враги. Герас и Ари глянули на беса, но тот так и сидел, нахохлившись и глядя в одну точку. Собаки решили, что вреда не будет, и синхронно встали. Борода напрягся, но дергаться не стал. Вели обрубками хвостов, крокодилы, как их звали все в команде, подошли к Юджину. Тот замер. Ари села у его ног и, продолжая демонстрировать дружелюбие, потыкала его лапой. Юджин, непонимающе уставился на Добера. Та покачала головой в абсолютно человеческом жесте и, приподнявшись, ткнула лапой в тарелку с копченым балыком, а потом показала той же лапой на своего брата, который, скорчив максимально тупую морду, сидел и ронял слюни на пол, глядя на эту самую тарелку. Юджин с опаской протянул псу, голова которого была по размерам вполне сравнима с головой самого бороды, кусок балыка. Тот исчез между громадных клыков, после чего Гера, встав на задние лапы, поклонился новому знакомому. — Это какой-то трюк, да? — не совсем. Тапок повысил голос и крикнул. — Филя, тут жрать дают! — На голос прилетел повизгивающий комок таксы. По пути разогнавшийся малыш не рассчитал мощности прыжка и взлетел на стол, сшибая все попавшееся на пути – тарелки, бокалы. Проехавшись на пузе вперед, он, радостно гавкнув, попытался ухватить с тарелки Юси копченую колбаску, одновременно подгребая себе короткими передними лапками под пузом мясную соломку. Но тут над столом возник сердитый профиль Добера Арики, которой такая фамильярность мелкого совершенно не понравилась. Выдав сложный звук, больше всего похожий на «грфор», она приструнила наглеца. Филя с виноватой мордочкой сполз со стола и чинно уселся рядом с Доберами, преданно глядя на всякий случай в глаза всем. «Погоди!» Осенила бороду. — Теперь меня склероз посетил. Точно, это не псы, это модификанты со снятыми блокировками интеллекта. Но это же запрещено. — Ну, запрещено это только в том случае, если об этом кто-то знает. — Блин, ну это ж с ними надо как с людьми общаться, да? Они все понимают. Офигеть, а это пока у нас твоя ария была, как ты и не подумал. И обращаясь к доберам и такси, борода снял со стола тарелку с балыком и, разделив вкусняшки на три части, две побольше и одну поменьше, протянул угощение уже без страха. «Налетай, ребята!» Доберы синхронно кивнули человеку, а щенок радостно подпрыгнул и выхватил из рук бороды тарелку, после чего, повизгивая через сомкнутые зубы, полетел под стол, ловко лавируя между ног и табуретов с добычей прочь. Такой наглости добберы не смогли стерпеть и кинулись следом за вором. «Это чего они?» Борода был несколько удивлен моментальной трансформацией двух разумных псов в обычных собак. «Или совсем маленький. Это, собственно, мой щенок. И он тоже модификант. Ну и когда он начинает хулиганить, эта парочка тоже». — Ладно, ты теперь рассказывай, где и чего, чем занимаешься, где твой старый корабль. — Эх, даже не напоминай, — с грустью отмахнулся Юджин. — Что, продал и на баб деньги потратил? — рассмеялся Тапок. — В бельдяшках все спустил? — Да ну, — возмутился Юджин. — Я же теперь женатый человек, мне нельзя в бельдяшке. — Даже так, — удивился Тапа. Я думал, что семейная жизнь не для таких, как ты. Собственно, я же всегда хотел осесть. Ну и Марго давно хотела нормальную семью. Вот мы и это самое. А здесь ты что делаешь? На планете оказалось Даниэль заскучно. Я скучал без космоса. Я кто это купил, но не то. А потом на меня через старые связи вышел один парень, Стэн из интендантской службы флота. У меня с ним были кое-какие дела, так что парень знал, что бабки у меня есть и предложил за бесценок взять мулла. Кораблик свежий, но попал в какую-то заваруху, и ВКС решил его не чинить. Им проще новый построить. В общем, провели формальную экспертизу, признали восстановление нерентабельным и списали, предварительно демилитаризовав. «Погоди, но это же не мул, мы же на яхте». Вот стрелок ты отменный, но в космических делах профан. Скажи мне, зачем я буду жечь дорогое топливо на атмосферные маневры? И куда мне, мол, сажать? На лужайку дома? Серьезно. Да меня жена сожрала бы с потрохами, если бы узнала. Я, по сути, из-за нее и купил бот. Из-за жены. И что? Зачем? Она же приметная. И если заваруха начнется, то эту скорлупку развалить... «Да это прикрытие для Марго!» — рассмеялся Юджин. «Я и часто ною, что скучаю по былым временам. Вот и купил яхту. Хоть немного оторваться, полетать по соседним системам, молодость вспомнить. А сам поднялся на орбиту и яхту Ван Гармула». «Так а тут ты как оказался? В историю-то как вписался?» «Да подрабатываю на черного Джека. Сложные задания не беру, чтобы не влипнуть и не засветиться». — Вот за доставку вашей команды взялся, например. — Ни на себе сложное задание не беру, — хмыкнул бес. — Это у вас оно сложное, — рассмеялся Юджин. — А у меня чего? — Привези да увези. — А команда? — Ну, молом может управлять два человека, но я купил дрон пилота. Редкая игрушка, но со своей работой справляется, — пожал плечами Юджин. — Ладно, теперь твоя очередь. Рассказывай уже, что произошло в тот миг, когда ты исчез во вспышке. Рассказ-то обказанил не один час. Кое-где его поправляли без Юси или Полос. Пак, оставшийся непредставленным, сидел тише мыши и внимал. Он тоже не слышал раньше о прежних похождениях команды, так что слушал, чуть ли не открыв рот. В его понимании эта история была на грани фантастики и выдумки, но причин не верить тапку у него не было, а борода охал и ахал. «Ох ты ж черт, блин, вот это да!» Когда историю понадобилось свернуть, так как начались подробности о разглашении, которых ВКС мог и по заднице надавать, и тапок начал сбиваться и юлить, борода хитро ухмыльнулся. «Ну да, отсюда у тебя начинается подписка о неразглашении, да?» «Ну, да. Тапок, а скажи мне, что произошло с теми людьми, ну, которые остались там, на пекле?» «Ну, некоторые умудрились вернуться без моего участия, но вообще, честно, ВКС побоялась возвращать их на родные планеты». Полгода-год в условиях пекла, и выжили только те, кто был готов убивать и умирать. Это здорово ломает психику, и насовсем, понимаешь? Это уже не те люди, которых случайно зацепило и перенесло. Это хищники, которые, даже покинув пекло, старых привычек не оставят. Вернувшись на свои планеты, они там такую устроят. Короче говоря, если их забирать с пекла, то проще сразу в колонии на рудники везти. К нормальным людям их лучше не высаживать. Это равносильно тому, что в аквариум с гуппи пираньи не подсадить. — Ладно, к этому разговору мы с тобой еще вернемся когда-нибудь. — Есть у меня одна идейка, — вздохнул Борода. — Так, мы приближаемся к моему кораблю. «Хотите посмотреть, какая красота получилась после восстановления?» Все хотели, так что по команде «Бороды» противометеоритная защита поднялась, открыв огромные панорамные иллюминаторы, которыми так любили оснащать яхты и их конструкторы. Черный космос вокруг, разбавленный редкими звездами, был пуст и холоден». Однако бронестекла яхты оказались необычными, а с функциональными дополнениями. Так что после нескольких касаний пальцами Юджина, находившийся неподалеку Мул, оказался подсвечен, а затем и вовсе он заставил иллюминатор выделить его и увеличить. Перед глазами команды появился Мул. «Сумрачное детище военной эпохи». Легкий корвет предназначенный для перевозки парочки десантных катеров с возможностью сброса этих катеров в атмосферу, в том числе и под огнем ПВО. Для преодоления ПВО корвет оснащался толстенной броней на брюхе. И вот эту вот броню распорола когда-то уродливая трещина. Похоже, что он, мол, то ли упал, то ли задел бронированным брюхом какой-то объект. После этого с него варварски содрали все оружие и продали. Борода любовно восстановил корвет в первозданном виде, после чего на поврежденном брюхе поверх новых пластин брони кто-то очень талантливо изобразил две кошачьих морды. Левая морда держала в зубах здоровенную тлеющую сигару, радостно ухмыляясь, а правая глотала из кружки пива, морщася, надувая щеки топорща усы. Яхта обошла корвет по почетному кругу и плавно вошла в дистанционно открывшиеся ворота шлюза. «Добро пожаловать на борт Рокот-2, господа!» — торжественно заявил Борода.